Глава 15. Наги словно выскочили из кошмарного сна. Одежды у них не было, лишь темная чешуя покрывала их тела, полумужские, полузмеиные. Сильные руки нагов оканчивались сверкающими черными когтями, с легкостью разрывающими кожу, мясо, кости. Я собственными глазами видела чудовища, о которых рассказывали страшные легенды. Наги отличались особой кровожадностью. Они умели проходить сквозь стены, а особенно любили мучить и убивать смертных. Если бы тогда в зимнем лесу я убила Нага, вряд ли Фейри вспомнили бы о соглашении. Сейчас большие миндалевидные глаза Нагов жадно смотрели на нас с Суриэлем. Наги оказались на полпути между мною и моим пленником. Недолго думая, я направила стрелу на того из них, что двигался в середине. Один из нагов ухмыльнулся, показывая острые, как бритва, зубы и высунул серебристый раздвоенный язык, совсем как у змеи. — Братья, мать тьма послала нам подарок, — сказал он, поглядывая на Суриэля, вцепившегося в прутье ловушки. Янтарные глаза нага снова переместились на меня. — А в дополнение к подарку — угощение. «Угощение так себе», — отозвался другой, сгибая когти. «Больше костей, чем мясом». Я начала отступать, к ручью, к спасительным стенам поместья, до которых еще надо добраться. Нагов держала на прицеле. Закричи я сейчас, Лосен наверняка услышал бы. Но я едва дышала. И потом, Лосен может и не броситься мне на выручку, если он намеренно послал меня сюда». «Человеческая женщина», — взмолился Сурель. «У меня было десять стрел. Когда я выпущу ту, что вложено в лук, останется девять. Среди них ни одной рябиновой. Может, хватит и таких, чтобы отвлечь внимание нагов, а потом убежать». Я отшагнула назад. Четверо нагов неторопливо приближались ко мне. Они наслаждались охотой, зная, что одолеют меня. Мое сердце сделало три удара. На четвертом я приняла решение. Еще три удара, чтобы осуществить возникший замысел. Я сильнее натянула тетиву, рука задрожала от напряжения. А потом я закричала, завопила во всю мощь скованных страхом лёгких. Наги целиком сосредоточились на мне. Воспользовавшись этим, я выстрелила по петлям, удерживавшим Суриэля. Ловушка треснула. Сурель исчез с быстротой молнии. Я успела заметить его мелькнувший плащ. Эта внезапность ошеломила нагов, и они попятились. Тот, что был ближе ко мне, метнулся, желая перехватить Суреля. Его чешуйчатая шея вытянулась во всю длину. Похоже, наги решили вначале поймать Суреля, полагая, что я от них все равно не сбегу. Они не отказались от мысли закусить мною. Я выхватила из колчана вторую стрелу, вложила в лук и выстрелила. Её наконечник блеснул, как падающая звезда. Стрела попала точно в цель. В воздух полетели брызги крови, и Нага опрокинулся на землю. Трое оставшихся повернулись ко мне. Я не знала, убила ли я его или только ранила, поскольку со всех ног неслась к ручью. Я бежала по одному из проложенных путей, не рискуя оглядываться. Лосен говорил, что будет поблизости, а если нет? Да по месте, откуда могла прийти настоящая помощь, очень далеко. У меня за спиной трещали и хрустели ветки. Наги неумолимо приближались. Их рычание было столь же отвратительным, как они сами. В сравнении с рычанием Тамлина, Лассена, рычание волков и любых других зверей могло показаться музыкой. Лес замер. Бежать, бежать так, чтобы не догнали. Успеть добраться до Лассена, если, конечно, он будет в тех местах, где обещал. Выбраться из леса — полдела. Нужно еще одолеть цепь холмов. Я запретила себе думать об этом. Если же Лассен остался дома, такого я просто не желала допускать. Треск и хруст становились все громче. Мои преследователи наступали мне на пятки. Я резко метнулась вправо и перепрыгнула через ручей. Суреля проточная вода, быть может, и остановила бы. Но не этих тварей. Я пробиралась через кустарник. Колючки царапали мне щеки, но я едва ощущала их прикосновение. Теплая кровь, капающая из расторапанных щек, меня тоже не волновала. У меня были куда более серьезные причины для волнений. Я даже не заметила, как двое нагов оказались совсем рядом со мною, намереваясь отрезать мне путь к отступлению. У меня содняли колени, но я не сбавляла скорости, глядя только вперед, туда, где виднелся просвет поскорее бы добраться до конца леса. Но тут Нага, бежавший справа, бросился на меня. Я едва успела отскочить, иначе когти впились бы мне в щеки и горло. Споткнувшись, я сумела устоять на ногах. Теперь меня атаковал Нага слева. Я остановилась. Времени на выстрел не было. И тогда, широко размахнувшись, я ударила Нагу луком. Руки заныли от отдачи, и я едва не выронила лук. Удар пришёлся по змеевидной морде Наги. Хрустнули кости. Нага с пронзительным воплем рухнул. Я перескочила через него и побежала дальше, не оглядываясь на оставшихся преследователей. Через считанные секунды на моем пути оказался третий Нага. Я взмахнула луком, но Нага успел пригнуться. Шипя, обе твари надвигались на меня. Я вцепилась в древесину лука. Меня окружили. Я медленно поворачивалась, готовая ударить снова, и только сейчас заметила, что нагов не двое, а трое. Скорее всего, третий бродил где-то поблизости и тоже решил закусить мною. Ближайший ко мне нага принюхался, раздувая щели ноздрей. «Костылявое человеческое существо», — бросил он племенником. Те хищно оскалили пасти. «Хочешь узнать, что мы сейчас с тобой сделаем? Возможно, этот день станет последним в моей жизни. Но я буду сражаться до конца, и мой лук свернет шею еще кому-нибудь из них. Убирайтесь в преисподнюю!» Мне хотелось крикнуть, а получился хриплый шоп. Они засмеялись, придвинувшись. Я замахнулась луком на того, кто был ближе всех. Он сумел увернуться. «Сейчас мы позабавимся», — усмехаясь, пообещал мне Нага. «Правда, тебе наши забавы могут не понравиться». Стиснув зубы, я снова взмахнула луком. «Я вам не олениха среди волчьей стаи. Я найду способ выбраться. Я...» Черные когти обхватили древко моего лука. Тишину затаившегося леса взорвал громкий треск. Весь воздух, что был у меня в легких, с шумом вырвался наружу. Я повернулась и вдруг почувствовала, как меня хватают за горло. Нага швырнул меня на землю и придавил руку. Кости руки угрожающе заскрипели. Пальцы, сжимавшие обломок лука, разжались сами собой. «Когда мы заживо сдерём с тебя шкуру, ты не раз пожалеешь, что сунулась в притянию». В лицо ударил тяжелый зловонный запах падали. Он проник в мою горло. Еще немного и меня вытащит от этого смрада. Мы разорвем тебя на мелкие кусочки. Даже воронам нечем будет поживиться. Меня обожгло невидимым пламенем. Я не знала, чем оно порождено: гневом, ужасом или инстинктом самосохранения. Я выхватила нож, спрятанный за голенищем, и вонзила в чешуйчатую шею Наги. Его кровью мне залило лицо и рот. Я заорала, а Нага попятился. Двое других бросились ко мне, но я уже была на ногах. И вдруг... Словно камень влетел мне в лицо. Я снова оказалась на земле, ощущая во рту ее вкус вперемешку со вкусом крови и травы. Перед глазами заплясали яркие звезды. Я все-таки поднялась на ноги и потянулась к охотничьему ножу Лосена. «Только не это, только не это, только не это!» повторял мой ошалелых, испуганный разум. Нага атаковал меня. Я отскочила. Его когти поймали только полуплаща, которую тут же исполосовали в лоскуты. Второй Нага повалил меня на землю и придавил своим отвратительными когтями. «Ты истечешь кровью», пообещал он, презрительно поглядывая на охотничий нож. «Мы позаботимся, чтобы кровь выливалась из тебя. Долго и мучительно». Нага качнул когтями. Это было идеальное оружие, оставлявшее глубокие рваные раны на теле противника. Нага снова открыл пасти, раздался оглушительный рев, способный валить деревья и крушить кости. В наше сражение вмешался еще кто-то. Рев не успел стихнуть, а Нага, обещавший мне медленное кровопускание, Отлетел и с силой ударился от дерева. Маленькая золотая маска, светлые волосы, длинные беспощадные когти Тамлина впились в шею наги. Та же участь постигла второго нагу. На траву полетели окровавленные куски мяса. Я не отваживалась подняться. Моя рука все еще сжимала охотничий нож. Тамлин снова взревел, обнажая удлинившиеся клыки. Последний Нага пытался спастись бегством. Напрасно. Тамлин одной рукой пригвоздил его к земле, а другой выпустил кишки. Я лежала, наполовину зарывшись лицом в листья, прутики и мох, и даже не пыталась встать. Меня отчаянно трясло. Казалось, что я распадаюсь по кускам. Пальцы оцепенело сжимали рукоятку ножа. Тамлин встал, С его когтей на мох капала густая кровь убитого наги. Верховный правитель! Он верховный правитель. Лицо Тамлины сейчас еще пылало гневом. Он сел на корточки передо мной, и я невольно вздрогнула. Он протянул ко мне руку. Я отшатнулась от окровавленных когтей. Кое-как я сумела сесть! И тогда меня снова начала колотить дрожь. Ноги отказывались слушаться. «Фейра», — произнес он. Его гнев потух, когти втянулись под кожу, но у меня в ушах до сих пор гремел его рёв. Звук первозданной, безудержной ярости. «Как?» — только и выговорила я, но там лин меня понял. Я наткнулся на целую стаю. Этим пятерым удалось сбежать. Должно быть, они учуяли твой запах. Потом я услышал твой крик, как видишь, вовремя. Он ничего не знал про Суриэля. Он бросился ко мне на помощь. Значит, ему не наплевать на мою участь. Тамлин протянул ко мне руку. Я опять вздрогнула. Мои соднящие щеки коснулись холодные, мокрые пальцы, все в крови. Мое лицо тоже было липким от крови, к счастью, не моей. И все равно от его прикосновения мне стало не по себе». Боль на поцарапанных щеках и в руке сначала уменьшилась, потом и вовсе исчезла. Даже скула, где в иное время появился бы синяк, больше не посылала мне волн боли. Я почувствовала металлический запах магии, прежде чем ветер его унес. На одного мертвого нагу я наткнулся по пути сюда. Там лин быстро расстегнул перевязь, снял с себя камзол и подал мне. Мой собственный, изорванный когтями наги, Годился только на выброс. В горле убитой твари торчала моя стрела. Я взял их след и оказался здесь. Я молча натянула его камзол поверх своего. Под белой рубашкой тамлина проступали впечатляющие мускулы. Кровь убитых нагов успела запачкать и рубашку, что делало мускулы тамлина еще рельефнее. Передо мной сидел прирожденный хищник, умеющий убивать быстро и без сожаления. От этой мысли меня вновь пробрала дрожь. Камзол Тамлина приятно согревал мое перетрусившее тело. Тамлин — верховный правитель двора весны. Я могла бы и сама догадаться. Видно, не хотела или боялась. «Вставай», — сказал он, поднимаясь сам и протягивая мне забрызганную кровью руку. Не решаясь взглянуть на убитых нагов, я схватилась за его руку. У меня и сейчас подгибались колени. Я смотрела на наши сцепленные пальцы, густо покрытые чужой кровью. Тамлин не единственный, кто пролил кровь нагов. Возможно, я сама такой же кровожадный зверь, подстать ему. Но Тамлин спас меня. Он убивал нагов не просто так. «Может, теперь расскажешь, каким ветром тебя занесло в эту часть леса?» — спросил он. «Нет, ни в коем случае». Ведь он неоднократно меня предупреждал. Я подумала, что моя свобода передвижения не ограничивается домом и садами. Я не собиралась забредать так далеко. Тамлин выпустил руку и шумно вздохнул. «В те дни, когда мне приходится покидать дом, чтобы справляться с бедами, назовем это так, держись к дому поближе». «Спасибо», — пробубнила я и отупело кивнула. Я все еще сражалась с дрожью, не желавшей уходить. Мне хотелось поскорее снять перепачканную кровью одежду и дочисто отмыться. Спасибо, что спас мне жизнь. Я хотела сказать, как значимо это для меня. Верховный правитель двора весны посчитал мою жизнь достойной спасения. Хотела, но не смогла подобрать слова. Его клыки втянулись в десны. Это... Самое малое, что я мог сделать. Они вообще не должны забредать вглубь моих земель. Там Лин тряхнул головой. Идем домой», — сказал он, избавив меня от объяснений и причин моей самовольной прогулки. «У меня не хватало духу признаться, что его роскошное поместье — не мой дом. Похоже, мне суждено жить без дома». Мы молча пошли к поместью, — оба бледные и забрызганные кровью. Я и сейчас остро ощущала побоища, оставшиеся позади. Землю, густо пропитанную кровью, и клочья мяса нагов. Если подытожить результаты, они не так уж плохи. Я сумела кое-что узнать от Суриеля, пусть и не совсем то, что мне хотелось бы услышать. «Держись поближе к верховному правителю». Прекрасное наставление. Что же касается внезапно прерванного урока истории, возможно, зловещие замыслы владыки Сонного Королевства имели отношение и к таинственной болезни, и к Тамлину, однако этого не хватало, чтобы я смогла предостеречь близких. Впрочем, Суриэль велел мне больше не доискиваться ответов. Если я пренебрегу его советами, то окажусь круглой дурой. Отцу и сестрам придется довольствоваться лишь тем, что я успела узнать. Быть может, им хватит и этого? Я не расспрашивала там Лина о нагах, о том, скольких он уложил, прежде чем проклятая пятерка сумела улизнуть. Я вообще не задавала вопросов, поскольку победа над нагами не принесла ему ни капли радости. Я улавливала совсем другие чувства. чувство глубокого стыда и, как ни странно, Чувство поражения.